А мяукали. Вместо «нет», тогда с ними можно было бы иметь дело. Но разве можно разговаривать с человеком, когда тебе отвечать всегда одно и то же? Котенок опять замурлыкал, но что он хотел этим сказать, неизвестно. А Алиса принялась перебирать шахматные фигурки, лежащие на столе. Наконец она нашла черную королеву села на коврик у камина и поставила ее перед котенком, чтобы они посмотрели друг на друга. — Признавайся, Китти! — закричала Алиса и с торжеством захлопала в ладоши. — Вот в кого ты превратилась! Но Китти на королеву и не взглянула, — рассказывала она потом сестре. Отвернулась в сторону и притворилась, что даже ее и не видит. Правда, вид у нее при этом был несколько... Виноватой, по-моему, все же черной королевой была она. — А ну-ка, выпрямись! — воскликнула с веселым смехом Алиса. — Пока думаешь, что промурлыкать, делай реверанс. Это экономит время, помнишь? Она схватила Китти на руки и легонько поцеловала. — В честь того, что ты была черной королевой! «Снежинка, милая!» — сказала она, поглядывая на снежинку, которая все так же послушно подвергалась умыванию. «Когда это Дина вас, наконец, отпустит, ваше белейшее величество? Теперь понятно, почему я видела вас такой растрепанной в своем сне. Послушай, Дина, тебе известно, что ты умываешь белую королеву. Ты должна обращаться с ней почтительно, а ты что делаешь?» «Интересно, а Дина в кого превратилась?» Продолжала Алиса, устраиваясь поудобнее на коврике и задумчиво глядя на котят. «Признайся, Дина, ты и была шалтаем-болтаем?» «По-моему, да. Только подожди, не рассказывай об этом своим друзьям, я все еще сомневаюсь». «Кстати, Китти...» Если ты и вправду была вместе со мной в моем сне, ты, верно, заметила одну вещь, очень приятную и для тебя. Я столько слышала стихов, и все про рыб. Завтра утром я устрою тебе настоящий пир. Ты будешь завтракать, а я буду читать тебе про моржа и плотника, чтобы ты вообразила, что ешь устриц, милая. «Послушай, Китти», Давай-ка поразмыслим, чей же это был сон? Это вопрос серьезный, милая, так что перестань, пожалуйста, лизать лапу. Тебя ведь умыли сегодня. Понимаешь, Китти, сон этот приснился либо мне, либо Черному королю. Конечно, он мне снился, но ведь и я ему снилась. Так чей же это был сон? Неужели Черного короля, Китти? Кому же это знать, как не тебе? Ты ведь была его женой, милочка. А Кити, помоги мне решить. Оставь на минуту свою лапу. Но Китти-негодница принялась за другую лапу, притворяясь, что не слышит Алису. Как же, по-твоему, чей это был сон? Ах, какой был яркий день! Лодка, солнце, блеск и тень, И везде цвела сирень. Сестры слушают рассказ, А река уносит нас. Плеск волны, сияние глаз. Летний день, увы, далек, Эхо смолкло, свет поблек, Зимний вечер так жесток. Но из глубины времен Светлый возникает сон, Легкий выплывает челн, И опять я сердцем с ней, Девочкой, ушедшей дней, Давней радостью моей. Если мир подлунный сам Лишь во сне явился нам, Люди, как не верить снам? Конец озвученной книги.